Эндрю Тейлор «Королевский порок» Читает актер Егор Партин Лишь чудотворная руки сей мановенье Способна даровать мне исцеление Пред этой дланью, ветвью древа рая С мольбою я колени преклоняю. О, кесарь мой, ты лишь коснись меня, И верю я, исчезнет хворь моя. Нет в короле порока, посему он даст отпор пороку моему. Роберт Геррик. Королю во исцеление хвори. Геспериды. 1648 год. Действующие лица. инфермари Клаус Савой, Джеймс Марвуд. Секретарь Джозефа Уильямсона и Совета Красного Сукна. Маргарет и Сэм Уизердин его слуги. Чертежное бюро, Генриетта-стрит. Саймон Хэксби, Марк Шейдер и архитектор. Джейн Хэксби, его служанка, ранее известная как Кэтрин Ловит. Бреннан, чертежник. Уайтхолл. Король Карл II. Яков, герцог-йоркский, его брат. Джозеф Уильямсон, заместитель лорда Арлингтона. Уильям Чифинч, хранитель личных покоев короля. Джордж Вильерс, второй герцог Бекингем. Джон Найт, главный королевский хирург. Кларендон Хаус. Эдвард Хайт, граф Кларендон, бывший лорд-канцлер Англии. Джордж Милкотт, его секретарь. Мэтью Горс, слуга. Другие. Оливия Леди Квинси, ранее госпожа Олдерли. Стивен и ее паш. Господин Тернер, нотариус из Барнардс-Инн. Господин Вилл из Лондона. Роджер, его слуга. Преподобный доктор Берба из Кембриджа. Преподобный Ричард Уорли из Кембриджа. Госпожа Уорли, его бабушка. Фрэнсис, девочка. Господин Мангот из Вургрин. Израил Хелмор. Погорелец. Королевская семья. Сентябрь 1667 года.